то будет председателем как утверждает рогинский все главные обвинители были равноправны и самостоятельны свою работу они строили на принципах делового сотрудничества перед трибуналом главные обвинители должны были выступать согласованно однако к октябрю 1945 года множество технических вопросов связанных с предстоящим процессом еще оставались неразрешенными многие члены трибунала Впервые встретились в Берлине, где официально получили обвинительное заключение, ранее являвшееся секретным, и объявили дату начала судебного разбирательства. Судья Фрэнсис Бидл прибыл на европейский континент на лайнере «Куин-Элизабет». Американцы присоединились к нему в Берлине 8 октября. Они потеряли день в Париже, куда их перевезли по ошибке. Британские судьи и их сотрудники – разместились в доме, реквизированном для британцев в Союзническом контрольном совете. сноска Союзнический контрольный совет – это орган верховной власти в оккупированной Германии, образованный после Второй мировой войны державами-победительницами. В подчинении контрольного совета находилась межсоюзническая комендатура, осуществлявшая властные полномочия в разделенном на оккупационные секторы Берлине. После того, как 9 октября прибыли советские представители, весь Международный военный трибунал получил возможность проводить ежедневные встречи в здании Союзнического контрольного совета. Почти каждый вечер судьи устраивали совместные ужины, пытаясь наладить неформальное отношение. Но самым деликатным вопросом был, конечно же, вопрос о председательстве в трибунале. В те времена в международных судах была распространена практика ротации председателя. Отсутствие преемственности при таком подходе, наряду с нежеланием британцев и американцев видеть советского представителя в кресле председателя, стало причиной выбора постоянного главы трибунала. Британский МИД стремился увидеть судью Джеффри Лоуренса в роли главы Международного военного трибунала. Фрэнсис Биддл. также желавший занять этот пост, понимал, что, поскольку американец Джексон уже принял ведущее участие в судебном преследовании, председательство еще одного американца выглядело бы странно. Поэтому Бидл подошел к Джеффри Лоуренсу за кулисами заседания и тактично предложил ему занять пост, уговорив затем и француза Анрида Нидьо де Вабра. 13 октября генерал-майор юстиции Никитченко, не непосвященный в уже достигнутые договоренности, выдвинул самого Фрэнсиса Бидла на пост постоянного президента, а тот вежливо предложил кандидатуру Джеффри Лоуренса, одновременно призвав Никитченко руководить работой судей в Берлине. Статус заместителей стал следующим важным техническим вопросом. Судьи-заместители Джон Паркер и Уильям Норман Биркетт, явно недовольные отведенной для них второстепенной ролью, инициировали пересмотр своих функций. Разгорелась бурная дискуссия, и в результате заместители получили право задавать вопросы в суде, голосовать на конференциях судей и получать всесторонние консультации. Дошло даже до того, что в зале суда заменили их кресла с низкими спинками, резко контрастировавшими с высокими спинками у главных судей. Форма одежды членов трибунала, военного и международного, также стала темой обсуждения. 10 октября Никитченко предложил трибуналу надеть военную форму. Но его иностранные коллеги хотели мантии, которые, по их мнению, больше соответствовали нашему разуму и достоинству. Никитченко изначально протестовал против платьев, поскольку мантии напоминали ему о Средневековье. Джеффри Лоуэнс предложил советскому юристу хоть раз попробовать облачиться в мантию. Никитченко заинтересовался идеей, но добавил, что ничто на свете не заставит его надеть саллонж — пышный парик с длинными рядами локонов. В результате судьи решили позволить каждому носить то, что ему больше нравилось. Оба советских судьи появились в Нюрнберге, в форме, остальные предпочли более привычные для них мантии. Ступникова. переводчик на процессе, позднее вспоминала, что шесть американских, английских и французских судей были в черных мантиях, а двое советских судей — в военной форме. Защитники были в черных и лиловых мантиях, и только защитник Эриха Редера был в военно-морском мундире. Плюс неподвижный ряд солдат военной полиции США в белых касках, белых поясах и белых перчатках. И все это подчеркивало торжественность, и в то же время суровость, царящей в зале атмосферы, создаваемой не только внешним оформлением, но в первую очередь напряженно работающими здесь людьми. Во время заседания возле подсудимых стояли американские солдаты в белых касках и ремнях. Основная стойка — ноги на ширине плеч, руки сзади держат белую резиновую палку. Если кто-то из подсудимых засыпал или нарушал установленный порядок, то солдат этой палкой указывал, что так делать не полагается. Иосиф Давыдович гофман бывший охранник прокурора Руденко. После выборов председателя трибунал приступил к решению процедурных вопросов. Был организован секретариат, главой которого стал Гарольд Уилли, бывший секретарь Американского Верховного Суда, проработавший там 32 года. Судьи также собрали списки немецких адвокатов. из которых обвиняемые, если у них не было каких-то своих вариантов, могли выбрать себе защитника. К 15 октября был составлен список из 64 юристов. Джеффри Лоуренс предложил назначить человека, свободно говорившего по-немецки, специальным клерком для разъяснения обвиняемым их прав и раздачи им текста обвинения. Таким клерком стал англичанин Эйри проведшие в годы войны несколько месяцев в немецких лагерях для военнопленных и бывший одним из немногих солдат сбежавших из лагеря в замке кольдец